Глава пятнадцатая На самом деле Филипп чувствовал себя в роли властителя леса очень неуютно. Такое количество нечисти на одной поляне вызывало у него внутреннюю дрожь. От одного взгляда на некоторых у Филиппа по спине начинали ползать крупные мурашки, но он старался не показывать своего страха, держался с редким достоинством, и все размышлял, как извлечь пользу из своего положения. Сидеть на троне до утра было нельзя. С восходом солнца он переставал быть повелителем для нечистой силы. Это значило, что любое из чудовищ могло утащить его к себе в подземную нору. Десятка два древесных дев подлетели к трону, окружили Филиппа, и бесцеремонно, разглядывая его, запищали. «Это тот самый, который плакал на верхушке дуба!» Покружившись у лица Филиппа, сказала одна. «Нет, тот остался там», — возразила ей вторая. «Тот был какой-то лохматый и грязный, а наш повелитель пригожий и очень симпатичный!» — смеясь, проговорила третья. «Это он в мантии властителя пригожий!» Снова заговорила первая. «Надень ее на кого угодно, и он сразу станет похож на повелителя». «Может попросить его снять мантию?» Ха -ха -ха Со смехом продолжила вторая дриада. «Неудобно, он же властитель сказочного леса!» Фыркнула третья. «Вот взойдет солнце, тогда и посмотрим!» «Кыш отсюда, зеленые мухи!» — не выдержал Филипп. Древесные девы разболтали о том, что он плакал. и Ему стало стыдно перед охотницей. «Это он, это он!» — обрадовались дриады. «Он и там обзывал нас мухами». «Да, теперь я вижу, что это он!» — пропищала вторая и впервые обратилась к Филиппу. «Простите, повелитель, у нас вышел маленький спор» древесные девы с тайкой взмыли вверх и растворились в темноте а филипп повернулся к охотнице и смущаясь начал врать я не плакал мне в глаз залетела мошка а они подумали ббриады не умеют думать спокойно ответила девочка они говорят только о том что видели некоторое время филипп обиженно молчал но потом все же поманил охотницу и она тут же наклонилась к нему и он поинтересовался а что мне делать с цветком что пожелаешь ответила девочка ты можешь получить все клады скрытые в земле можешь поселиться в сказочном лесу и стать одним из нас и все спросил филипп когда охотница сделала паузу нет не все ответила девочка. «Любому жителю леса ты можешь приказать все, что угодно, и он обязательно выполнит твое желание. Например, построить за ночь дом и даже крепость, вырыть новое озеро или осушить старое. Можешь приказать, чтобы все встали на головы или остаток ночи танцевали на руках. Можешь даже приказать достать тебе с неба луну». достанут — изумился Филипп. «Нет, это невозможно, но стараться будут», — ответила охотница. М, -м, м представляю, как они всей компанией начнут здесь подпрыгивать», — никому не обращаясь, произнес Филипп. «Только зачем мне луна?» «Властители любят, когда исполняют их глупые желания», — пояснила девочка. «Значит, если я попрошу отвезти меня к черному камню, они это сделают?» — обрадовался Филипп. «Нет», — сразу сделавшись рассеянной, ответила юная охотница. «Почему? Ты сама сказала все, что угодно!» — озадаченно сказал Филипп. «Тоже узнаешь», — терпеливо продолжала отвечать девочка. «Ты тоже не можешь мне помочь?» Цепляясь за последнюю надежду, спросил Филипп. Охотница немного помолчала, и Филипп уже решил, что она не расслышала вопрос. Он задрал голову и вопросительно заглянул девочке в глаза. — Я могу, — наконец ответила охотница, и Филипп еще раз увидел, как блеснули ее глаза. — Слово повелителя для меня закон. «Мы можем пойти прямо сейчас», — оживился Филипп. «Не торопись», — ответила девочка. «Ты властитель сказочного леса и не должен уходить с праздника. Твои подданные этого не поймут. Потерпи до утра». Филиппа так и подмывала подробнее расспросить охотницу, точно ли она знает дорогу к черному камню, успеют ли они дойти до него и не помешают ли им утром кровожадные монстры. Но в то же время ему не хотелось выглядеть назойливым и тем более трусливым. Поэтому Филипп задал только один вопрос. «Ты не знаешь, кинтоха жив?» «Живее всех живых», — со смехом ответила девочка. «Ты за него не беспокойся. Этот пройдоха нигде не пропадет». «Я и не беспокоюсь» легко соврал Филипп. «Просто мы вместе собирались вернуться в тот мир, а он опять меня обманул». Праздник был в самом разгаре, когда над поляной появилась черная туча и загородила собой ночное светило. Филипп глянул наверх и увидел того самого тролля, которого он обвел вокруг пальца. Сердце у Филиппа провалилось в пятки, Но чудовище с детским любопытством разглядывало танцующих и в такт музыки слегка покачивало головой. «А троль тоже подчиняется мне сегодня ночью?» — тихонько спросил Филипп у охотницы. «Конечно!» — ответила девочка. И все же Филипп не сразу решился обратиться к великану. «Эй, тролль!» — наконец крикнул он и чудовище приблизило к нему свою ужасную морду я властитель сказочного леса приказываю тебе вернуться к себе в пещеру ложись спать все равно ты не поместишься на поляне сказав это филипп предъявил троллю цветок папоротника и чудовище послушно кивнуло головой слушаюсь повелитель словно небесный гром прозвучал его голос и через мгновенье над танцующими вновь засветила луна. — А то он не даст нам убежать, — виновато пояснил Филипп. — Ему сверху все видно. — Не оправдывайся, повелитель, — сказала охотница. — Сегодня ты властитель леса. Бревна в праздничном костре медленно, но неуклонно догорали, и оранжевое пламя становилось все слабее и слабее. Зато огромная летняя луна выкатилась на самую середину небосвода и своим холодным стальным светом залила окраины поляны, куда уже не доходили теплые отблески костра. Те, кто уже наплясались, рассаживались поближе к озеру, прямо на земле, и приступали к долгожданной трапезе. Трапеза. Когда-то совместное принятие пищи в монастыре. сейчас принятие пищи, еда. Самые стойкие продолжали танцевать и веселиться. Недалеко от трона гигантский фейри отплясывал под руку со скрученной высохшей кикиморой. Размахивая платочком, ведьма кружилась вокруг неуклюжего козлоногого черта и от удовольствия повизгивала. Неугомонные пикси шныряли между танцующими парами. Они играли в догонялки, и часто вопили. «Ты куда наступаешь? Разуй глаза! Разява!» Шум, который они поднимали, часто перекрывал даже музыку, и тогда кто-нибудь из крупных обитателей леса наводил порядок. Он отлавливал парочку пикси, поднимал их за шиворот и хорошенько встряхивал или сталкивал лбами. «Я очень хочу есть и пить!» глядя на то, как лакомится нечисть», — сказал Филипп. «За весь день не съел ни одной ягоды. Я бы, наверное, сейчас проглотил целое ведро земляники и столько же орехов, а потом выпил бы целое ведро воды». «Так в чем же дело?» — спокойно ответила охотница. «Прикажи, и тебе принесут сколько угодно ягод и воды». «И действительно, через минуту...» В ногах у Филиппа появилось сразу три берестяных ведерка. Впервые за праздник он по-настоящему ощутил себя властителем сказочной страны. И это обстоятельство не позволило ему наброситься на еду, как какая-нибудь нечисть. Филипп ел по-царски, с достоинством и неторопливостью. Ягоды забрасывал в рот небольшими горстями и жевал нечавкая. Воду пил не из ведра, как обитатели леса, а черпал ладошкой. Затем Филипп вспомнил о девочке, и ему стало стыдно за свою забывчивость. «Хочешь землянички?» — предложил он. «С властелином? Нельзя!» — наотрез отказалась она. «Я простая охотница!» Филипп хотел было уговорить ее поесть вместе, Но неожиданно кто-то подергал Филиппа за край мантии, и перед троном образовались два пикси в огромных колпаках с бубенцами. — Повелитель, — подобострастно проговорил один из них, — ты нас не узнаешь? Это мы спасли тебе жизнь, когда ты падал. — Да, большое вам спасибо, — принялся благодарить Филипп, и на этот раз пикси не стал его одергивать. — Ерунда, — махнул рукой второй. «А да и сколько в тебя влезет!» «Мы хотели попросить!» «Просите!» — милостиво разрешил Филипп. «Вон там у озера сидит очень злобный Ферри!» Трусливо озираясь, горячо зашептал первый Пикси. «Он все время нас обижает. То треснет по уху, то по затылку, а бывает и в глаз. Можно мы набьем ему морду хотя бы один раз в жизни?» «А что я могу сделать?» — опешил Филипп. — Приказать ему, чтобы он не сопротивлялся, — зашептал второй. — А остальное мы сделаем сами. Просьба была настолько необычной, что Филипп растерялся. Но затем он все-таки ответил. — Нет, я не буду ему приказывать. Разбирайтесь сами. — Я же тебе говорил, — уходя с досадой сказал один другому. — Властитель знает, что делает. Земля ему пухом. К Филиппу еще много раз подходили с самыми нелепыми просьбами, и все они были очень похожи на первую. В конце концов Филипп поднялся и на всю поляну объявил. Жители сказочного леса, если кто-то хочет кому-то надавать по физиономии, не надо спрашивать у меня разрешения. А еще лучше, если вы не будете ссориться и драться. Сегодня же праздник. Я приказываю всем не обижать друг друга и веселиться. Хотя бы одну ночь. Обращение к нечистой силе подействовало, и от Филиппа отстали. Он сидел на троне и от нечего делать рассматривал цветок папоротника, который уже начал терять свою красоту. Филиппу давно надоело изображать из себя властителя сказочного леса. И он с грустью думал о том, как же скучно и противно повелевать глупыми и злыми подданными. Не поговорить по душам, не сделать что-то значительное и интересное. Зато как только взойдет солнце, все эти почтительные и сладкоречивые жители сказочного леса тут же набросятся и, не раздумывая, слопают своего властителя за милую душу. Наигравшись цветком, Филипп протянул его охотнице и сказал. «Возьми, ты же девчонка!» «Не торопись расставаться с ним», — посоветовала охотница. «Это символ власти. Он тебе еще пригодится». «И что, я так и буду сидеть всю ночь и смотреть, как они едят?» Снова обратился он к девочке и широко зевнул. «Ох, умираю, хочу спать!» И кто это придумал по ночам устраивать праздники? Поплясали бы днем. «Ты забыл, что можешь повелевать», — сказала охотница. «Придумай для них какое-нибудь развлечение или заставь всех сосчитать звезды». Филипп задумался. Он не представлял, чем можно занять такую ораву нечисти. Он перебрал в уме все игры, все свои заветные желания и пришел к выводу, что сейчас хочет только одного: вернуться домой целым и невредимым. В бархатной манти с меховой оторочкой было тепло как в шубе, и филипп начал клевать носом. Наконец он устал бороться со сном, закрыл глаза и задремал. И приснился филиппу настоящий средневековый замок с круглыми сторожевыми башнями и тяжелым подвесным мостом на толстых цепях. Замок окружал глубокий ров, заполненный водой, и вела к нему узкая тропинка, очень похожая на ту, по которой он все это время шел к черному камню. Филипп до середины поднялся по горбатому мосту, и навстречу ему из ворот замка вышел молодой статный охотник. Чем-то неуловимым он напоминал и кентоха, и девчонку одновременно. Но во всем остальном это был совсем другой человек. Незнакомец отличался высоким ростом и очень широкими плечами. На нем был старинный замшевый камзол с поясом и замысловатой серебряной пряжкой. На поясе у него висел охотничий рожок, нож в кожаном чехле и связка кукушечьих перьев. На ногах у него были высокие сапоги с ботфортами, а на голове высокая шляпа с петушинным пером. Как и полагается охотнику, за плечами у незнакомца висел лук, но не такой, как у кинтоха и девчонки, а настоящий из ветви горного дуба с тетевой из сухожилий дикого быка. Из украшенного черненым серебром колчина торчали оперенные стрелы. Судя по луку, да и по охотнику, эти стрелы могли поразить любую дичь на очень большом расстоянии. Вот ты и дошел, — Приветливо улыбаясь, сказал охотник и жестом пригласил Филиппа пройти в замок. А где? начал было Филипп, и тут кто-то потряс его за плечо, и он проснулся. Костёр почти совсем догорел и луна начала клониться к горизонту, когда девочка сама обратилась к Филиппу. «Хватит дрыхнуть! Это самая короткая ночь в году!» Растормошив его, тихо произнесла она. «Скоро начнет светать. Пора смываться, повелитель. Только я не знаю, как это сделать. Придумай что-нибудь. Ты же умный!» Филипп протер глаза и недоумевающе посмотрел на юную охотницу. Последние слова она произнесла так, как это делал кентоха. Девочка лукаво улыбалась. Даже в темноте было видно, как в глазах у юной охотницы пляшут веселые чертенята. Сейчас она очень походила на подменыша. Не переставая удивляться, Филипп встал с трона, три раза хлопнул в ладоши, и все повернули головы к властителю. «Жители сказочного леса!» – на всю поляну закричал он. «Хватит обжираться! Это вы и так делаете каждый день и по несколько раз. Все-таки сегодня праздник. Поэтому я хочу научить вас одной интересной игре. Она называется «Жмурки». Сейчас мы все будем в нее играть. Все, кто здесь есть – летающие, плавающие, прыгающие и бегающие, Все должны завязать глаза. У кого нет тряпки, тот может натянуть пониже колпак или шляпу. Только подглядывать нельзя. Кто будет жульничать, того я накажу. Заставлю до самого восхода стоять на одной руке или лапе. Обитатели леса тут же повскакали с мест, послушно завязали глаза и замерли в ожидании следующей команды. Все выводите. Продолжал Филипп объяснять правила игры. Это значит, что вы с завязанными глазами должны отыскать на поляне меня и охотницу, а мы будем прятаться. Это необычайно веселая игра. Только осторожней, не оттопчите друг другу ноги. Начинайте нас ловить, когда я скажу «раз, два, три». — Повелитель, а как же мы будем вас ловить? Тумно спросила одна из русалок. «Я обязательно на минутку прыгну в озеро», — пообещал Филипп. «А сейчас ныряйте поглубже и ждите команды». «А мы?» — поинтересовался перепончатокрылый вампир. «Будете ловить нас сверху?» — ответил Филипп. «Вы что, никогда не охотились на животных?» «Ну и балбесы!» «В общем, ждите команды и не подглядывайте. Нам тоже надо подготовиться». Филипп сбросил с себя мантию, жестом показал девочке, что пора бежать, и они на цыпочках пошли к лесу. Ребята бесшумно пробрались мимо нечисти, и когда поляна осталась далеко позади, Филипп радостно закричал. — Они что, и правда будут так стоять до самого восхода? — Конечно, — ответила охотница. — Им же приказал властитель леса. — Вот дураки! — расхохотался Филипп и праздник у них дурацкий. Надо было заставить всех залезть в озеро и до утра петь песни. Вот была бы потеха. Не стоит смеяться над чужими праздниками, неожиданно серьезно проговорила девочка. Ты же на этом торжестве был властителем леса. Тебя накормили, напоили, оказывали тебе почести. К тому же праздник летнего солнцестояния и мой праздник. «Ты забыл, что я тоже жительница сказочного леса?» Филипп смутился и на некоторое время замкнулся. Но эта маленькая размолвка длилась недолго. Очень скоро он должен был вернуться домой. И это так радовало его, что он просто физически не мог хмуриться и молчать. Восход солнца застал ребят далеко от поляны с нечистой силой. Филипп безумолку болтал. Он во всех подробностях поведал охотнице, как приручил мантикору и как потом блуждал по гигантскому дереву в поисках кентоха, как на обратном пути сорвался вниз, а после встречи с ней нашел цветок папоротника. Девочка слушала его, не перебивая, и загадочно улыбалась. Лесные дебри давно сменил редкий прозрачный лес. Рассвет в таком лесу выглядел особенно красивым по траве волнами стелился розовый туман и там где пробивался солнечный луч он быстро таял крикливых ночных птиц сменили утренние и те заливались возвещая все живое о приходе нового дня далеко еще до камня закончив историю своих злоключений поинтересовался филипп я попал сюда утром. Так ведь можно и не успеть. «Не беспокойся», — ответила девочка. «Все твои неприятности позади. Осталось последнее испытание. Но ты не волнуйся, оно совсем простое». «Какое еще испытание?» — насторожился Филипп. «Я так устал. Мы ведь не спали всю ночь». «Я хочу проверить тебя в схватке», — сказала охотница. Попробуй победить меня. Тебя!» Филипп даже остановился, оценивающий оглядел девочку с ног до головы и добавил. «Я не дерусь с девчонками». «Ты боишься проиграть?» Подзуживая его, насмешливо проговорила охотница. «Ну, конечно, оказаться слабее девчонки — такой позор». «Отстань!» — раздраженно сказал Филипп и пошел дальше. Ему очень хотелось доказать этой лесной дикарке, что он не слабее ее. Но что-то мешало ему согласиться на поединок. А охотница на ходу продолжала над ним издеваться. — Я-то думала, ты сильный и смелый. — Откуда в вашем мире сильные и смелые ребята? — Одни слюнтяи. — Я не дерусь с девчонками. От злости сжав кулаки, еще раз твердо повторил Филипп. Он шел впереди и обращался к охотнице, не оборачиваясь. «Если хочешь, давай посмотрим, кто лучше стреляет из твоего лука. Правда, я никогда не пробовал такого. Зато я стрелял в тире из духового ружья. А еще я могу сделать колесо. Между прочим, в школе на физкультуре я десять раз подтягиваюсь на турнике». «Точно. Давай посмотрим, кто больше подтянется». Филипп обернулся и едва удержался на ногах от удивления. Вместо охотницы за ним шел кинтоха и гримасничал. — А, а, а? — начал Филипп, но от удивления позабыл, что хотел сказать. — Дальше что? — хитро улыбаясь, спросил подменыш. — Наверное, бэм, бэм, б Это ты? Наконец спросил Филипп: "А где девчонка?" "Нет никакой девчонки и не было", хохоча ответил Кинтоха.